лез имеет самую сущность вещи. Так отсюда следует, что душа переходит к большему или меньшему совершенству тогда, когда ей случается утверждать в своём теле или какой-либо его части что-нибудь такое, что заключает в себе более или менее реальности, чем прежде. Поэтому сказал выше, что Способность души к мышлению увеличивается или уменьшается? Я хотел разуметь под этим только то, что душа образовала о своём теле или какой-либо его части идею, выражающую более или менее реальности, чем она прежде утверждала о своём теле. Ибо превосходство идей и действительно и актуальная способность к мышлению оцениваются по превосходству объекта.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 О человеческом рабстве или о силах аффектов. Предисловие. Человеческое бессилие в укрощении и ограничении аффектов я называю рабством. Любой человек, подверженный аффектам, уже не владеет сам собой. она находится в руках фортуны и притом в такой степени, что она хотя и видит перед собой лучшее, однако принуждён следовать худшему. Я намерен показать в этой части причину этого и раскрыть, кроме того, что имеет в себе эффекты хорошего и дурного.